много часов ржавая механика и дешевая пластмассовая электроника коробочки электронных игр приемники у ломовских везде полазил крыс трубки от радиотеефонов опа это же мобильник знакомец рыба сует под завистливыми взглядами аппарат похожий на ночьюю моего мира интересно Аккумулятор не тёк, гнезда под симку нет. Мобильник или транк? Надо зарядить аккумулятор, проверить. Всё, конец очереди. ссыпаю в пакет бесполезный мусор от зажигалок, никуда не годные части ремней и очков. Уголь отправляют пакет в печь. Законники, мои запасы для ремонта кончились. «А в Шнырявской?» «Законник Жбан, приди и проверь. Хочешь, пригласить с собой законника Нюхача. Порожняк гнать тебе дороже». Замолчал. «Дошло». «Продолжаю». «Если кому что не нужно, приносите. Возьму для ремонта другим законникам. Что найду для ремонта сам, сообщу через старшин» все законники прием окончен списки инструмент отправляю в сумку черт как я забодался после ужина пошел к своим солдат запивает бисквит чаем парника постоянно страже снаружи я довожу обстановку так вот кэп пора сказать чего ты хочешь достичь сам видишь Даже если поднимешь работников и уничтожишь кента с законниками, ни к чему хорошему это не приведет. Кэп вздыхает, думает. Я, как и все здесь, хочу на волю, но выхода нет. Рисует на бумаге чертеж. Вот стена с нашей стороны. За ней система заграждений. Еще одна стена. Через равные промежутки стоят автоматически стреляющие установки. Приблизишься на сто ярдов. Ты труп. Днем, ночью, без разницы, стена окружает свалку со всех сторон. Ворота одни здесь. Подкоп. Копающие всегда засекаются. Прилетает беспилотник, сбрасывает зажигательную смесь. Погибают все. Подкоп осыпается. «Зацепиться за мусоровоз?» «Пробовали. И за обычные и за те машины, что привозят новеньких. Со стены сбрасывают тела беглецов. Кент отправляет законников тащить в карьер трупы». «Тогда какие планы, Кэп?» «Я хотел поднять народ, порешить законников. Но то, что рассказал ты...» И данные, собранные хотом, а жить, как сейчас, не хочу. Не будет норм и лягут в карьер все. Сколько на свалке тех, кто это понимает? Сколько из них добровольно пойдет работать? Как заставить остальных? Ведь их будет большинство. Сержант, я понимаю, думать надо. Спасибо, что все рассказал лежа в постели я искал ответ какое будущее здесь у меня у солдата неужели это тупик так и не найдя заснул день начался тучками на небе и шикарным бланшем на роже крыса гаденыш оставался ночевать у законников где то спрятался во время уборки и отсутствовал на работах для кухни а сейчас стоит С молчащим приемником в руке И наглой гримасой на кривой роже «Скажите, друзья, почему я не удивлен?» «Слышь, зомбак, мля, а хули твоя хреновина не фурычит?» «Спросил сэра Кента» «Тебе, ушлепок, дали рабочую вещь, ты ее угробил» набрался наглости права качать. Ты что думаешь, я кинусь ее ремонтировать? Тебе в натуре базарят. Базарят в натуре тебе. Я хожу по церам Кентон. Ты мне не указ. Сам сломал, как и все, в чем ручками кривыми ковырялся. Сам и ремонтируй. Ты же тех Свободен мрази наш побелел от ненависти. Порывался броситься в драку, но страх пересилил. Видел, гад, мои упражнения. Резко развернулся и ушел. По-моему, уважаемые шныри, крыс завтрак с нами не разделит. Тех, он же и сейчас лому нажалуется. Это очень опасно. Выкладываю на стол дубинку. — На крайний случай. Хотя лучше предупредить Борова. — Ложка срываться из-за стола. Я мигом. — Тех, убери дубинку. Если ударишь законника, тебя убьют. Это закон. М-да. Печально. На улице меня перехватывает взбешенный лом. Впрочем, не все так плохо. Вон спешит Боров с двумя законниками. — Обурел, дохлятина, мля, шаурею, тварь! Сохраняя бесстрастное, стертое выражение лица. — Старшина, лом, за что ты хочешь меня убить? — Ты чё, дохлятина? — Ты чё к дубинкой? — У чёрт, больно? — Ты кому фуфло втираешь? еще тычок щелк боров отбивает дубинку лома сильной рукой отбрасывает меня себе за спину просто влипаю в рыбу охренел лом беспредел гонишь отморозок хавальник завали ты кому хавальник заваливаешь урод стоять заткнулись оба кент как всегда Внезапно и вовремя. Ко мне в кабинет. Тех тоже. Да, сэр Кент. Сижу в приемной один. Тень в кабинете Кента. А за дверью зажигают не по-детски. Стихло. Выглядывает хмурый Боров. Зовет. Тех, почему ты отказался? Выполнять указания старшины Лома. Я не отказывался, сэр Кент. — Чемля? — Тихо. — Сэр Кент, старшина Лом сегодня никаких указаний не давал. — Радио, дохлятина! — А что, это ты, старшина Лома, приходил с радио? — Со сломанным радио приходил шнырь крыс. — Он мне базарил тебе, что надо чинить. Я, старшиналом, хожу по церам кентом. Шнырь крыс мне не указ. И откуда мне знать, что его послал ты, старшина? Ты чё, дебил? Я стёртый старшиналом. Боров начинает ржать. Тихо. Шныр тех «Тебе крыс говорил, что он от лома?» «Нет, сэр Кент. «Старшина лом говорил тебе, в чем твоя вина?» «Нет». «Он сказал, что собирается меня убить, за что не уточнял». «Подписываюсь, так и было». «Помолчи, воров». «Лом?» «Шнырь говорит правду». «Да он дурку гонит». Он стертый, лом. Так правду или нет? Не знаю. Крыс должен был сказать. Кто может подтвердить твои слова, тех? Любой шнырь. Мы как раз завтракали. Тень. Приведи крыса и плотника. Сидим, ждем. Я изображаю робота, повеселевший Боров. Барабанит пальцами по столу. Входит крыс с приемником. Что это он такой радостный? А вот плотнику явно не по себе. Плотник. Крыс приходил утром с неисправным радио. Да, сэр Кент. Подумай хорошо вспомни. Он говорил, что пришел от старшины Лома. Вот и настал момент истины, проверка того, кем я стал для компании шнырей. — Мне, сэр Кент. Ты уверен? — Да, сэр Кент». По круглому лицу Борова поплыла мстительная улыбка. — Плотник, как получилось, что крыс пришел только к завтраку? — Он ночевал у законников. А в уборке он участвовал на кухне работал нет церкент почему я узнаю об этом сейчас дядька пока она опускает голову тех посмотри что с радио беру приемник что-то крыс аж с лица сбледнул открываю батарейный отсек. Это даже лучше, чем я рассчитывал. аккумулятор вставлены неправильно, сэр Вот эти два. Я не вижу запасных. Скисший крыс достает из кармана три штуки. Где еще один? Мля, ты хреновый отдал, зомбак? Его зовут тех, крыс. Где еще один? Поганец достает четвертый. Так и знал. Следы электролита. Потек. Ты что, крыс, включал севшие с нормальными? Ты не умеешь ставить аккумуляторы? Тех. Замолкаю. Ты сможешь снова починить радио для законников? — Не знаю, сэр Гент. Надо разбирать радиоприемник и проверять схему. Но запасного комплекта аккумуляторов они лишились. Точно.